Эри. Утром нас разбудили вместе со всеми гостями рано, часов это около 9. Сегодня у нас была по плану охота. Какая нафиг охота, подумал я, сидя за столом и разглядывая помятых гостей, притащившихся на завтрак. Некоторые болезные ведь еле ползут. Им сейчас только на коня садиться. Поубиваются ведь. Хотя нет, есть экземпляры. Я перевёл взгляд на угловой стол. за которым шумная компания сражалась с завтраком. Завтрак явно проигрывал сражение. Верховодил в битве невысокий красномордый мужик с лихо закрученными в колечки усами. У него были темные волосы и невероятно живые и озорные глаза, из которых, казалось, так и брызгало энергией. Вчера он веселился больше всех. Да, этот, пожалуй, прикажет после своей смерти поставить на могилке бочку с вином и слугу завещает отрядить. который бы следил, чтобы капало непрерывно, подумал я, наблюдая, как усач энергично вздевает вверх кубок с вином, побуждая свою компанию сделать то же самое. Скажите, князь, а кто этот весельчак? спросил я князя Гессена, сидевшего рядом со мной. Князь со вчерашнего стал ещё усмурнее, чем был, и от него несло перегаром. На взгляд можно было сказать, что князь находится в тяжких раздумьях. А, что? Эй, где? Очнулся, потревоженный моим вопросом, князь. «Вон тот справа, такой висит чаксусами», — указал я. «Этот? Это князь Белогур. У него княжество у самых гор. Имеет серебряный рудник и может позволить себе жить, ни о чем не задумываясь», — слегка скривился князь. «Понятно», — ответил я. «А где ваша дочь? Почему я ее не вижу на завтраке? Вчера она сказала, что у нее голова болит». Фелия случаем не заболела? Сделал я участливое лицо. Фелия? Нет, не заболела. Просто она будет позже. Мура глянул на меня князь и, не отрываясь, махнул с половину кубка. Хм, если невесты нет, то как же я буду ее наталкивать на мысль, что наш союз вещь в принципе невозможная? Князя возбуждать? Он уже набраться успел или с вечера не просох. А может устроить пьяную драку с князем, Уж тогда точно... Хм... Я перевел взгляд на совершенно трезвого и не менее хмурого, чем князь магистра Фестера. Не, не прокатит, понял я. Ладно, не будем спешить. А мысль про драку, однако, неплоха. Князю, кажется, много не надо. Судя по всему, он на взводе. Хорошо, оставим драку на последний день перед помолвкой, если ничего другого не выгорит. Благодарю вас, князь. Откланился я, вылезая из-за стола. Пойду переоденусь к охоте. Князь молча кивнул мне в ответ, и я опять ухватился за кубок. Алкаш, подумал я, раскланиваясь с публикой за столами. Кивнув пару раз в разные стороны, я вышел в коридор и, поймав первого подвернувшегося под руку слугу, велел показать мне выход. Катилось на воздух. Получив направление, я пошёл к выходу без особого интереса, глазея по сторонам. Замков я что ли не видел? Тем более, что смотреть было особо не на что. Выглядело всё тут намного аскетичнее, чем у Альста. Видать, дела у Гисса на действительно не очень, сделал вывод я, выходя во двор. Солнышко, ветерок, хорошо-то как. Я вдохнул воздух полной грудью, оглядел двор замка и удивлённо заморгал. Во дворе был базар. Не в смысле, что тут торговали средов, а в смысле кипения жизни. Двор был буквально забит людьми и лошадьми. Люди в разноцветных нарядах седлали и расседлывали лошадей, накрывали их какими-то цветными тряпками и крепили на них сидельные сумки. Некоторые лошадники переходили с места на место, таская при этом за собой на повод оседланный скот. Лошади самых различных мастей и пропорций беспорядочно ржали. Люди говорили громко, кажется, все сразу и безостановочно. Кое-где откровенно ругались и хватали друг друга за грудки. Сверху это действо радостно накрывало тучи насекомых, с которыми я уже успел столкнуться по пути сюда. «Содом и Гамора!» — было мое первое впечатление от увиденного. «Что тут происходит?» «А-а-а! Охота! Мы же сегодня на охоту едем! А это слуги седлают лошадей своим хозяевам!» «Ну это ж надо! А запах-то какой! Явно не амброзия! Я невольно поморщился!» Когда ветерок принёс амбре лошадиного пота, навоза, человеческого пота и лука. Луком-то чего так воняет? Я задержал дыхание. Слуги что ли нажрались? Настроение у меня резко упало. Вместо свежего воздуха и желанного одиночества, чтобы немного отдохнуть от общения, я попал в толпу крепко пахнущих оборигенов и их вонючих лошадей. Так, надо валить отсюда. Я увидел надвигающийся на меня здоровенный зат лошади. Смотри куда прёшь. Заорал я, торопливо отходя в сторону. Лошадь перестала пятиться, остановилась и оглянулась на меня. Рядом с ее мордой появилось человеческое лицо с вытаращенными глазами и обалделым выражением. «М-м-м-м, о-о-о, лош-э-э», промычало лицо. «Дятел!» Не дожидаясь более связанного речевого сообщения, я развернулся и пошел вдоль края двора, Намереваясь завернуть за башню замка в надежде, что смогу найти там немножко тишины и свежего воздуха, Сиход, ругнулся я внезапно поскользнувшись и чуть не упав. Блин, дерьмо, возмущённо зарычал я, увидев, на чём я поскользнулся. Я вляпался прямо в середину свежей кучи лошадиного навоза. Понасрали тут, продолжал я возмущаться, слух стоя на одной ноге, а вторую обляпанную держа на весу. Но вокруг никому не было дела до того, что наследник древнего рода Альстов, жених невесты, на чью помолвку тут все и собрались, наступил в дерьмо и теперь стоит на одной ноге рядом с кучей, как цапля. «Уроды!» – подумал я вслух об окружающих, и, продолжая ругаться себе под нос, принялся оттирать свой сапог. Кое-как его очистив, я все еще внутренне кипя двинул к башне, к которой собирался. Но добраться мне до нее было не суждено. «Ай!» – вскрикнул я, когда меня внезапно кто-то прибольно схватил за левое плечо. Поворачиваю голову. Лошадь ухватила меня своими здоровенными желтыми зубами и не отпускает. Еще и губу верхнюю задрала, типа смеется. «Ах ты ж, тварюга!» Недолго думая, я со всей силы шарахнул правым кулаком по наглой морде. Лошадь отпустила мое плечо и взвилась на дыбы. «Чет!» — ругнулся я, выскакивая из-под занесенных над моей головой копыт. «Реадор, зачем вы ударили рыжика?» Раздался откуда-то сбоку негодующий голос. Поворачиваюсь, фелия, в светло-коричневом, плотно сидящем в верхней части платья, волосы завиты в спиральки, и вид такой возмущенно-сердитый. «Эта наглая скотина укусила меня и обслюнявила мне комзол», — сердито ответил я, одергивая одежду. Он просто хотел поиграть. Он так шутит. Фелия, успокаивающе положила руку на обиженную морду подскочившего к ней коня. Шутит? Я тоже хочу пошутить. Конская колбаса рыжик. Я думаю, эта тварь оценит мою шутку по достоинству. Как вы можете так говорить? возмутилась Фелия. Он просто ещё молод. У него на уме одни игры. Очень жаль, что его мозгов не хватает на усвоение даже простейших правил поведения. Похоже, его хозяин совсем не занимается его воспитанием. Это мой конь, гордо сказала Офелия. "Так да понятно", ответил я. "Что вам понятно? Понятно теперь, почему этому придурку сходят с рук его шуточки. Принадлежит он кому-нибудь другому, а не вам? Его давно бы уже отправили на жевадёрню. Кому нужна глупая скотина, которая развлекается тем, что кусает людей?" протараторил я. "Вы, вы, вы жестоки!" Вы грубые и невоспитанны. Просто задохнулась от возмущения, Фелия. Нормально у меня с воспитанием, только оно, похоже, немного отличается от вашего. Ну, это не беда. После нашей свадьбы я постараюсь, чтобы вы как можно скорее начали разделять мои взгляды. А? Фелия хотела что-то сказать, но не смогла. Всего хорошего. Сделала я лёгкий поклон. Пойду очищать свою одежду от слюней вашего любимца. «Мило пообщались», — подумал я, шагая в свои комнаты. «В жилу, как говорится». И жеребец этот вовремя подвернулся. «Не, ну какая скотина! Укусил ведь сволочь! Больно, синяк, наверное, будет. Сихотова охота!» В комнатах меня уже ждали малость сполошенные моим отсутствием тайлиш, магистр и охрана. «Эри, где ты ходишь? Скоро выезда тебя нет. Где ты был?» — запищал на меня магистр. «Да так», – пожал я плечами. Вышел подышать и случайно наткнулся на Феллию. Немного пообщались. «И о чем вы говорили?» – спросил Фестер. «О лошадях. Феллия, оказывается, неисправимая лошадница. Мы ходили рядышком по густо унавоженному двору и обсуждали проблему изготовления колбасы из ее рыжего коня. Все было очень мило и романтично, и пахло розами». «С совершенно серьезным лицом», – ответил я. Магистр изумлённо моргнул. "Ты шутишь, Эри?" Когда информация усвоилась, поинтересовался Фестер. "Вполне возможно", неопределённо ответил я и поинтересовался: "А что у нас за пожар? Так скоро вы иста вас нет, вам одеваться нужно?" Немного испуганно и с расширенными глазами сказала мне Лора: "Под господина князя уже приходили, спрашивали, когда вы будете готовы одеваться". Скривился я. Что-то за завтраком, пока допивали оставшееся с вечера, никто никуда не торопился. Да и Эфилия только что во дворе была, а мне, значит, одеваться. Ладно, давайте одеваться, вздохнул я.